Глава 28. Я и подумать не могла, какая сложная задача нам предстояла. Книги были тяжеленными и пыльными от корешков до уголков страниц. Несмотря на десяток заклинаний, которыми нас обложили Филая и Рилан, мы то и дело чихали, открыв очередной том. К тому же все эти старинные книги были написаны в таких малопонятных витиеватых выражениях, что приходилось по нескольку раз перечитывать предложения, чтобы сообразить, о чём же всё-таки там шла речь. А шерифты — фигурные, с многочисленными зазубринами и завитушками на буквах. И в каждой книге свои собственные, уникальные загогулины. Словно бы среди переписчиков проводился конкурс, кто напишет непонятнее всех. Так что от книги к книге мы двигались, ну, очень медленно. И это ещё можно было пережить. Самое ужасное — что ничего нужного мы найти так и не смогли. Среди тысяч прочитанных слов не было ни одного об абсолютных артефактах или древних печатях. Зато мы ознакомились с огромным количеством рецептов всевозможных зелий и ядов, со сборниками заклятий и философскими трактатами. День клонился к вечеру. Рилан уже зажег свет. Слуги принесли еще чая и несколько подносов с едой. «Что-то, мне кажется, у нас не очень получается», — со вздохом проговорила Филая. Потерла покрасневшие глаза и снова принялась листать страницы. «Впереди еще целый вечер и целый день завтра». Рилан уж точно не желал сдаваться. «Книг слишком много, нам и десяти дней не хватит. К тому же мы ведь даже не можем быть уверены, что тут есть то, что нам нужно». Я взяла тяжеленный том и потащила его на место, чтобы заменить другим. Слушать перепалку Рилана и Филайи совсем не хотелось. Да и вообще ничего не хотелось. Я устала. Глаза слезились, плечи болели. Казалось, библиотечная пыль плотно забила все внутри. Вот бы выйти на свежий воздух. Размечтавшись, я споткнулась обо что-то, и оно со скрежетом проехалось по полу. Что там такое? Я шустро поставила фолиант на полку и обернулась. Картина, густо покрытая пылью. Она не висела, подобно другим, на стенах библиотеки, а стояла на полу лицом к стене. «Интересно, за что ее так наказали?» Я осторожно развернула ее к себе и застыла на мгновение. На картине был изображен мужчина. Темные волосы, суровый взгляд, черный плащ. А на плече, на его плече восседала ворона и смотрела серьезно и испытующе, И очень знакома». «Карла!» прошептала я. «Не может быть!» Впрочем, я тут же сама себя обругала. Просто разыгралось воображение. Вообще-то, вороны все одинаковые, и их полно. С чего я взяла, что на старинном портрете именно моя ворона? «Алена, что-то случилось?» раздался голос Рилана. И я, торопливо повернув картину обратно, схватила очередной фолиант. «Все в порядке, уже иду». А в следующий момент тяжелая книга с грохотом упала на пол, а я вскрикнула. Белый полупрозрачный силуэт проплыл перед моими глазами и исчез в стене. «Призрак! Самый настоящий призрак!» Мне показалось, что я даже рассмотрела взлохмаченные патлы и длинную бороду. Рилан и Филая прибежали тут же. Рилан схватил меня за плечи. «Алёна, что тут у тебя?» — встревоженно спрашивал он. «Призрак», — едва разлепив губы, сказала я. «Здесь был призрак, и он исчез в стене». Рилан покосился на стену. «Разумеется, там никого не было». «Ерунда», — отмахнулся Рилан. «Не может такого быть, тебе показалось. Пыль кругом, темно, может быть, свет как-то неудачно упал». «Хочешь сказать, что у вас в замке нет призраков?» С сомнением спросила я. «Вроде был один», — пожал плечами он. «Но это не точно. К тому же он редко показывается. И никогда гостям. Это вроде как семейный призрак». «Так, может, не показывался, а теперь раз и показался», — возразила я. «Уверен, что нет», — твёрдо сказал Рилан. Он поднял фолиант с пола. «Предлагаю сделать перерыв и перекусить», — объявил он. Я не возражала. Кажется, я и правда засиделась за толстыми книгами. То ворона на картине чудится знакомой, то призраки мерещатся. Мы поужинали и снова уселись за книги. Но ничего, абсолютно ничегошеньки толкового не нашли. Изрядно расстроенные разбрелись по комнатам. «Видно зря мы сюда приехали», — сказала я Филай, когда мы с наслаждением отмылись от пыли и уже ложились спать. «Похоже, зря». Она и не думала возражать. «Но завтрашний день у нас всё равно есть, так что сделаем всё, что от нас зависит». Я вспомнила бесконечные ряды с книгами. По всему выходило, что наткнуться на что-то полезное можно лишь случайно, если повезёт. Но поскольку амулета абсолютной удачи у нас не было, а к вечеру следовало возвращаться в школу, я уже почти смирилась с тем, что миссия провалена». Сил не оставалось даже на то, чтобы переживать из-за этого. Дрёма уже окутывала меня, когда что-то светлое и полупрозрачное скользнуло вдоль стенки. Я открыла глаза и резко села на кровати, во все глаза уставившись на призрака. Он висел в воздухе у стены. Всё верно. Лохматые волосы, всклокоченная борода и белый саван на тощем теле. Я бросила растерянный взгляд на Филаю но та спала в своей кровати, тихо посапывая. Нет, на этот раз я была точно уверена. Пыль и усталость тут ни при чём. Убедившись, что я его увидела, призрак просочился сквозь входную дверь и исчез в коридоре. Ну и что теперь делать? Впрочем, долго я не думала. Набросила поверх ночной сорочки халат и выскользнула вслед за призраком. Теперь я уж точно его догоню. Он висел посреди тёмного коридора и даже не собирался исчезать или убегать. Тёмные провалы глаз рассматривали меня с любопытством. Я понятия не имела, как нужно обращаться с призраками, да и нужно ли с ними вообще как-то обращаться. Возможно, лучшее, что я сейчас могу сделать, это подскочить и в панике побежать, не разбирая дороги и оглашая замок криками о помощи. Он же может быть опасен. Теперь я пожалела, что так опрометчиво выскочила в коридор. Доброго здравия, Сира! Проскрипел вдруг призрак. Боги, он еще и разговаривает! Здравствуйте! растерянно пробормотала я. Новое лицо в этом замке. Приятно видеть такую очаровательную обитательницу. Я не обитательница, просто приехала в гости. Меня зовут Алеона Брентер, а вас? тихо проговорила я. «А что, вежливость и хорошие манеры еще никому не повредили, даже в общении с потусторонним существом?» «О, милочка, обойдемся без имен», — Скрипуче рассмеялся призрак. «Мое вам вряд ли что-то скажет, а своего вы не знаете». Я не нашлась, что ответить. «Сегодня в библиотеке. Это ведь были вы?» — спросила я. «Да, да». «В библиотеке», — проворчал призрак, — «вы торчали там весь день. От вас столько шума, просто невыносимо. И что вам там понадобилось? Молодые люди должны пить вино и целоваться на закате, а не глотать библиотечную пыль. Вот в мое время мне вдруг пришла в голову безумная мысль. «Вообще-то нам нужны какие-то книги о древних печатях для учёбы. Как только найдём, сразу уедем, и в библиотеке наступит тишина. Ну, а если не найдём, придётся сидеть день за днём, пока не отыщем. Возможно, неделю. Или даже месяц!» Я с надеждой смотрела на призрака. «Вдруг и правда подскажет, где искать, лишь бы избавиться от нашей шумной компании». «Месяц!» — в ужасе воскликнул призрак. Я притворно вздохнула. «А что поделать? Я бы и сама с радостью уехала пить вино и целоваться. Но учеба есть учеба». «Древние печати?» — он задумался. «Было кое-что. Если в труху не рассыпалось, конечно. Вот что, Сира, поутру, как придете в библиотеку, ступайте выбирать книги одна». «Чтобы никто не ошивался рядом, а я так и быть укажу нужную. Если, конечно...» — я закивала. «Ну да, если, конечно, она не рассыпалась в труху». «Очень сообразительная сира», — хмыкнул призрак. Затем прислушался к чему-то и тотчас исчез в стене. В следующее мгновение и я услышала шаги. Дробные, легкие и почти невесомые. Из-за угла появилась стройная фигура в пенюаре. Серра Агелиен, мать Рилана!» Она приблизилась и окинула меня подозрительным взглядом. «С кем это ты тут разговаривала?» Я на мгновение замешкалась с ответом, но потом решила говорить правду. «Пусть меня примут за сумасшедшую, но уж точно я не буду лгуньей!» «Я разговаривала с призраком, кажется», не очень уверенно сказала я. Сира у Гелен едва не поперхнулась. «С призраком?» — переспросила она, глядя на меня так, будто я сама была призраком. Я кивнула. «И о чём же вы говорили?» — продолжила допытываться она. «Да так, пустая светская беседа, ничего особенного». «И ты, значит, его видела?» Она словно бы не могла мне поверить. Я кивнула. «Как вас сейчас? Вернее, не совсем как вас. Он-то почти прозрачный». «Прозрачный!» — задумчиво кивнула Сира Огелен и добавила смягчившимся голосом. «Ступай в свою комнату, милая. Призрак не опасен, не бойся. Он никогда не причинит вреда никому из...» Она запнулась. «Никому из обитателей замка. Или гостей. Да, он совершенно безобидный». «Благодарю вас, Сира». Я присела в реверансе и быстро шмыгнула за дверь нашей спальни. Проснувшись утром, я сгорала от нетерпения. «Скорее бы в библиотеку!» Я надеялась, что призрак не обманул и действительно покажет нужные книги. Я наскоро умылась и причесала волосы. Филая проворчала, мол, в ком-то по утрам слишком много энергии, а я только покачала головой. Знала бы она. Но сразу же отправиться в библиотеку нам не удалось. Сира Огелен решила, что нам просто необходим еще один совместный завтрак. Так что я, Рилан и Филая понурым строем отправились в малую гостиную. В этот раз мать Рилана, вместо того, чтобы окинуть нас с Филаей ледяным взглядом и больше не обращать внимания, тепло меня поприветствовала. «Доброе утро, Леона!» Братцы Рилана ошарашенно переглянулись и уставились на нее во все глаза. «Садись ко мне поближе!» Между тем ласково пропела она, кивнув на стул возле себя. «Так ты, значит, первокурсница?» Я растерянно кивнула, покорно опускаясь на краешек сидения. «Что-то вчерашняя сира Агелена нравилась мне больше. Холодная, отстраненная, надменная, но, по крайней мере, понятная. чего ждать от этой лучащейся показным радушием знатной леди, я и представить не могла». А она все расспрашивала о родителях, об учебе. Братья Риллана явно забыли про свои тарелки. Филая и Рилан тоже бросали на нас недоуменные взгляды. Я же вообще не помню, что подавали на завтрак, потому что глотала еду, не чувствуя вкуса. И отвечала. Когда мы, наконец, выбрались из-за стола и отправились в библиотеку, Рилан задумчиво протянул. «Кажется, ты ей понравилась». «Честное слово, я нечаянно», — буркнула я. «Час в гостиных и без того показался мне вечностью. Все эти ласковые расспросы», а еще и взгляды со всех сторон. Нет, к такому я точно не была готова. Пойду поищу книгу, — пробормотала я и скрылась между стеллажей. Я смотрела на книги, ожидая, появится ли призрак. И он появился, мелькнул на мгновение и исчез среди полок, зацепив один из корешков. Я ухватила тяжелый том, не слишком рассчитывая на удачу, но, едва открыв его во главлении, увидела — «Печати древних. Правда ли, что их возможно снять?» «Есть!» — воскликнула я. «Кажется, здесь у меня то, что нам надо!» Рила и Филая тут же оказались рядом. «Не может быть!» «Да как тебе удалось?» «Кажется, просто повезло», — неуверенно сказала я. Призрак просил, чтобы я шла искать книгу одна. «Значит, по какой-то причине он не хотел, чтобы о нашем договоре знали остальные». Что уж, он имел на это право. В конце концов, какая разница, как я достала книгу? Ведь главное, что теперь она у нас. Мы притащили книгу за стол, сели рядышком и стали вместе читать, торопливо переворачивая страницы и жадно вглядываясь в строчки в надежде найти там какую-то подсказку. Впрочем, страниц через сто наш энтузиазм начал иссякать. А могло ли быть иначе? если на каждой странице мелким шрифтом было написано приблизительно одно и то же. Существуют ли абсолютные артефакты? Мы можем предположить, что существуют, потому что никаких доказательств обратного нет. А некоторые упоминания об этих артефактах в древних книгах есть, хотя это и не доказывает, что абсолютные артефакты действительно существуют. Это доказывает лишь, что они могут существовать. А далее эта глубокая мысль повторялась множество раз в бесконечном разнообразии формулировок. В общем, содержание первой половины книги можно было смело свести к короткому «Возможно, артефакты существуют, а может и нет». «Чертовски содержательно». «Из пустого в порожнее», — пробурчала Филая. «Да уж», — вздохнул Рилан. «На редкости глупая и бесполезная чтива». «Погодите, мы прочитали только половину, даже меньше. Вдруг дальше будет что-то толковое?» «Ну да, ну да», — усмехнулась Филая. и угадаю. Есть вероятность, что абсолютные артефакты действительно существовали. Но, как понимаете, вероятность не значит очевидность». Рилан фыркнул. «Ну и пусть. Пусть веселятся, а я продолжу читать». Я нахмурилась, уткнулась в книгу и стала переворачивать страницы. «Эй, аккуратнее!» — окликнул меня Рилан. — Ты их так порвешь. Все же старинный фолиант, хоть и бесполезный. Я сердито покосилась на него. Еще и критикует. — Не злись. У нас все равно нет выбора. Придется дочитать этот шедевр научной мысли до конца, поскольку он — единственное, что у нас есть. И мы продолжили читать все вместе. Во второй половине книги дело пошло веселее. Видимо, автор закончил с введением и, наконец, перешел к сути. Здесь уже были приведены упоминания об абсолютных артефактах в работах стародавних мудрецов и магов. Большинство из них выглядело совершенно фантастично или просто-напросто непонятно, но, по крайней мере, это было уже что-то. А то, что интересовало нас на самом деле, оказалось на самой последней странице. Нам попал в руки один древний документ, подлинность которого вызывает сомнение, но в нем почти наверняка говорится о том, как снимаются древние печати. Документ не содержит конкретного ритуала, однако в нем есть явный намек. Для снятия первой из них необходимо пожертвовать зверем малым или печугой безобидной. Для второй потребуется расправиться с нечистым созданием, непорабощенным, но сохраняющим добрую волю. На третью нужно сердце мага, отважное и живое, в котором все еще бьется жизнь. Мы переглянулись. По спине побежали мурашки. Сердце мага! Все ведь так и было. Теперь уже никому из нас и в голову не пришло бы позевывать от скуки или иронизировать. Мы жаждали прочитать дальше. Чтобы сделать четвертый шаг, понадобится уничтожить чей-то родовой фамильяр, что весьма сложно и под силу лишь самым искусным магам. Для пятого шага жертв нужно много, и сами они должны быть согласны проститься с жизнью. Для двух последних шагов условия, увы, неизвестны, ибо документ попал нам в руки неполным. Книга закончилась. Дворецкий самолично принёс нам чай с пирожными, и как только он вышел за дверь, мы начали торопливо обсуждать прочитанное. «Итак», — сказал Рилан, — чтобы снять первую печать, жертва должна была быть не совсем серьёзная. Обычный мелкий зверёк. Для второй понадобилось убить кого-то из нечисти. Это тоже понятно. В третий раз — живое сердце. «Живое», — мысленно повторила я про себя, и внутри всё сжалось. Я представила, как убийца вырывает сердце из груди Орлеты, и пока оно продолжает пульсировать в его руках, совершает какой-то свой жуткий обряд». «Но с четвертым шагом», — продолжил Рилан, «наш убийца перехитрил сам себя». «Это почему?» — мы с Филагих удивленно уставились на него. «После того, что случилось с Орлетой, большинство благородных семейств забрали своих детей из академии». Разумеется, вместе с их родовыми фамильярами. Так что если в прошлый раз у убийцы был выбор, в конце концов у каждого студента имеется сердце, то сейчас он весьма ограничен. Думаю, на всю школу чернокнижников осталось не больше десятка толковых родовых фамильяров. «И ты знаешь, у кого из студентов есть фамильяры? Ну, то есть родовые?» — с надеждой спросила я. «Разумеется, все это знают». Значит, сказала Филая. «Нам нужно как можно быстрее вернуться в школу, выяснить, кто из родовитых студентов остался и следить уже за ними, точнее, за их фамильярами». Мысль была отличная. В школу мы возвращались в приподнятом настроении. Наконец-то у нас что-то получилось, и выходные мы потратили не зря.